Я кричал «Долой Мазарини! Смерть кардиналу! На виселицу итальянца! Ведь вы сами меня учили это кричать!» «Замолчи, обезьяна!» — сказал Базен, с тревогой оглядываясь по сторонам. Бедняга Майар сказал мне «Беги за кадьютором, фрике, и если ты приведешь его ко мне, я сделаю тебя своим наследником». Подумайте только, дядя Базен, наследником Майара, подателя святой воды с паперти святого Евстафия. Теперь моя будущность обеспечена, но я готов и даром оказать ему услугу.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 — сказал Базан. — Куда отнесли его? — В башню святого Якова. В восторге от успеха своего посольства, Фрике, не снимая певческого костюма, в котором ему еще легче было пробираться сквозь толпу, поспешил к башне святого Якова. Как только месса кончилась, Каад выполняя свое обещание и даже не сняв церковного облачения, отправился в старую башню, которую так хорошо знал.